Глава двадцать четвертая «А чего это они все на колени попадали?» — шепотом спросил у меня дядя. «Я чего-то не знаю?» «Похоже, мы оба чего-то не знаем», — ответил ему я. Однако бандиты не спешили подниматься. На ловушку это точно не походило. По какой-то невнятой причине они вдруг попадали перед нами, словно цепочка из домино. Впереди всех оказался Иван, тот мужчина, который возглавлял первое нападение на дом дяди. Он подполз к нашим ногам и произнес. «Смилуйтесь, мы лишь исполняли чужие приказы, не лишайте нас голов и не сжигайте». Он с опаской глядел на кольцо. «Да чего же они все его так боятся?» Ничего не хочу сказать, артефакт действительно полезный и очень опасный, но при желании Кособокова могли положить пять здоровенных лбов, отделавшись одними лишь ожогами. Если учесть, с каким трудом Арсений расстался со своим кольцом, оно значило для него нечто большее, символ власти. Но в чем заключена эта власть? «Я знаю, что вами командовал Кособоков», – произнес я. «И зла на вас не держу». «Однако не стану отрицать, что у каждого из вас должна быть своя голова на плечах. Вы сами избрали этот путь, когда присоединились к нему». «Так его больше нет?» – прошептал кто-то из толпы. Десятки глаз вопросительно посмотрели на меня. «Он остался в Красногривовском лесу», – коротко ответил я. И эта фраза практически была синонимом верной смерти. «Поймите нас, господин Мечников». Обратился ко мне Иван «Многие из нас к вот вот безысходности пошли!» «Даши губы проклятые!» Прорычал Олег «Не вижу среди вас тех, кто избивал меня и мою жену! Покажитесь, кто это сделал!» Т «Так ведь!» Заикаясь, прошептал Иван «Их господин лекарь уже встретил на входе в особняк! Они уже...» «Уже наказаны!» Кивнул я. Успокойся, тех уродов среди них нет. Однако я все равно не понимаю. Какая безысходность может подтолкнуть к насилию, к издевательству над слабыми людьми. Огненная печать, прошептал Иван. Арсений Георгиевич говорил, что может испепелить нас дотла, если захочет. И ему даже не придется находиться рядом с нами. Огненная печать? Впервые слышу это понятие. Я еще тонкости лекарской магии не успел толком изучить. А уж про стихийные направления и вовсе ничего не знаю». «Понимаешь, о чем он?» — спросил меня Олег. «Видимо, этим кольцом Кособоков контролирует весь Хапюрск». Похоже, именно это скрытое свойство кольца являлось его главной особенностью. Огненная печать. Понять бы еще, как управлять этой силой. Если так гадки дяди верны... У меня в руках оказался ключ к власти над всем хапюрском. Опасная вещица. — Ты сам-то знаешь, как эта печать работает? — тихо спросил я дядю. — Имею представление, на коже жертвы должна быть стихийная метка. — У кого-нибудь из вас есть метка? Кособоков ставил такую на вас? — У нас нет, но мы видели людей, у которых она есть. Наш лекарь, кстати, с ней ходит. — Но... «Как мы поняли, Арсений Георгиевич мог сжечь нас и без этой метки?» — задумался Иван. Понятно, он их просто запугал. Стоп. Их лекарь? Значит, у Сухорукова есть эта огненная печать? Интересно получается. Это многое объясняет. Похоже, Кособоков установил такие метки на всех людей, которые не станут ему подчиняться без угрозы смерти. Странно только, что Сухоруков оказался в их числе. Он ведь обычный лекарь, патологоанатом. К чему на него оказывать такое плотное давление? — Все, мужики, — обратился я к бандитам. — Власти Арсения Кособокова больше нет. Можете со спокойной душой расходиться по домам и думать, как дальше строить свою жизнь. — Так вы не станете нас наказывать, господин Мечников? — спросил Иван. — Не сожжете? — Нет, ваш главарь вас обманул. Если на вашей коже нет магической печати, значит, никакой власти над вами это кольцо не имеет. — Леша, ты что творишь? — легонько толкнул меня дядя и тут же скорчился от боли в ребрах. — Они же почувствуют свободу, нападут на нас. — Погоди, дядь, — помотал головой я. — Пусть люди обретут свободу, у них еще есть шанс реабилитироваться. — Значит, вы не собираетесь командовать нами? — удивился Иван. Не собираюсь, мне не нужна армия бандитов. Да и вам уже пора заканчивать с этим ремеслом. Я нашел среди рядов Артема Сидоркина и посмотрел ему в глаза. Он был первым, кого я попытался переубедить. Надеюсь, теперь он послушается. Всех, кого я хотел наказать, я уже наказал. Остальные получают шанс снова обрести свободу и жить, как добропорядочные люди. — Зря, Алексей, зря, — продолжал шептать Олег. «Теперь и нам точно конец!» «Иногда людям нужно верить», — ответил ему я. «Мы вершим благое дело». «Слышали, парни?» — крикнул Иван, поднявшись с колена. «Нет больше никакого Кособокова! Красные гривки наши — наши!» Остальные поднялись и издали дружное «да». И, к счастью, на этом наш разговор был окончен. Нас не стали преследовать. Бывшие бандиты развернулись и пошагали к своим домам. Не знаю, чем они займутся, но было бы наивно полагать, что больше сбиваться в банды не станут. Главное, что теперь к Мечниковым они не сунутся. «Спасибо вам, Алексей Александрович», — бросил перед уходом Артем Сидоркин. «Обещаю, что больше не встану на этот путь. Вы меня убедили». «Хотя бы его убедила. Неплохо для начала». «За раны следи», — посоветовал ему я. Если шея вновь загнается, приходи, обработаю. — Ну ты и выдал племянник, — усмехнулся дядя, когда бандиты оставили нас наедине. — И вправду ушли? А я ведь и впрямь подумал, что нас сейчас прирежут. Было бы обидно, если учесть, с каким боем мы выбрались из Красногривовского леса. — Да уж, местечко опасное. Но я хотел бы заглянуть туда днем. Заметил, сколько у нас под ногами было растений. Половина из них люминесцировали. Магии в них хоть отбавляй. Знаешь, когда тебе ногу пытаются отгрызть упыри, по сторонам смотреться совсем не хочется. Пойдем назад в Хоперск. Сколько сейчас времени? Часа два, три ночи? Думаю, к рассвету как раз доберемся. Пойдем сразу в Хоперскую амбулаторию. А точнее в госпиталь. Катя и твой сын сейчас там. Ох, а ты ведь еще не знаешь, что случилось после твоего ухода. «А что случилось? С Катей? С ребенком что-то?» «Они в полном порядке. Роды прошли хорошо, хоть и стремительно. Однако дом твой рухнуло». «В смысле? Фундамент опять просел?» «Нет, совсем рухнуло. Прям совсем. Нет больше дома». «Да чтоб у меня уши засохли! И чего ж мы теперь делать-то будем?» «Подумаем. Запас денег у меня есть». Если что, можем снять жилье. Но продать твой дом уже не выйдет, только землю. Но сам понимаешь, с этого мы поимеем не три тысячи рублей. Хорошо, если сотню дадут. М -м да. Ладно, чушь теперь горевать. Если учесть, что вся хаперская семья Мечниковых была этой ночью на грани смерти. Знаешь, мы еще хорошо оделались. И то благодаря тебе. Вовремя ты все-таки приехал. Подохли бы мы искать и уже. Касаемо длительности пути, дядя оказался прав. В госпитале мы оказались уже к рассвету. Может, дошли бы быстрее, но дядя сильно хромал и постоянно выдыхался. А тащить его на себе я не мог, поскольку сам потерял немало крови. В госпитале нас встретил сонный пожилой лекарь Василий Ионович. «Батюшки!» — воскликнул он, когда увидел нас на пороге госпиталя. «Опять Мешниковы! «Олег Сергеевич, Алексей Александрович, вы откуда в таком виде?» «Бандиты напали», — сказал я, что, в общем-то, не являлось ложью. «Пойдемте, я вас обработаю», — настоял старичок. «Плевать на наши рады. Как там моя жена и ребенок?» — потребовал ответа Олег. «Все в порядке, Олег Сергеевич», — улыбнулся старик. «Спят оба». «Моя Клавдия осмотрела твою Катерину, все с ней хорошо, рода перенесла прекрасно». Он перевел взгляд на меня. «А вам отдельное спасибо, Алексей Александрович. Не ожидал, что молодой неопытный лекарь так хорошо справится с обязанностями по повитухи? Я-то этим обычно не брезгую, но большинство наших лекарей в родильные дела не суются». «Это мой долг. Я не мог поступить иначе». Старик лишь улыбнулся, после чего направил Олега к своей жене Клавдии и повитуха отвела дядю, Кате и сыну. Я же остался с Василием Ионовичем и позволил ему обработать свою рану. «Погодите-ка, господин Мечников!» — нахмурился он и трясущимися руками обхватил мои приплечье. «Вы что же натворили? Рану прижгли?» Мана она кончилась, выхода не было. Не помирать же от кровотечения. «Ух, я-то думал, что у вас обычно ожог. А тут рана, да еще такая странная. Стойте, стойте, дайте отгадаю. Рука вообще на месте не была перед тем, как вы своей магией поработали». «А старичок-то внимательный, хороший лекарь. Уж явно лучше, чем мой коллега Эдуард Родников. Верно, на одних мышцах болталась. уж простите, Алексей Александрович». Но я ни за что не поверю, что это бандиты с вами такое зверство сотворили. Края раны неровные. не похоже, что вас клинком рубили. Очень опытный лекарь. Жаль, что я с ним раньше не познакомился. Кажется, у него знаний больше, чем у того же Кораблева. Такому не грех признаться, что случилось на самом деле. Загнали меня бандиты в Красногривовский лес, Василий Ионович. Упырь, руку чуть не отгрыз. Седые волосы пожилого лекаря чуть не встали дыбом. Он удивленно задрал брови и открыл рот. «Я не стану спрашивать, как вы справились с этим чудищем, но, Алексей Александрович, вы в курсе, чем вам это грозит?» «Ой-ой, похоже, не зря я сказал ему правду. Дядя мне на эту тему ничего не сказал. Надеюсь, упыри не переносит какой-нибудь магический гепатит Б. Очень уж не хотелось бы мне закончить свою новую жизнь». Сулком не успев ее начать. Признаться честно, учился я из рук вон плохо. «А учеба вам бы здесь не помогла. Местные упоря отличаются от тех, что живут в других уголках Российской империи. Алексей Александрович, есть риск, что... Во имя Грифона, неужели дядя вас не предупредил?» Ему не до того было. У него сломаны ребра, хотя дело даже не в этом. Он за жену с ребенком сильно переживал. А о чем он должен был меня предупредить? Это начало уже меня не на шутку напрягать. В целом, если даже токс обладает особым магическим ядом, значит, упырь-то уж подавно мог меня чем-то заразить. Но пока что я никаких симптомов не чувствую, только слабости из-за потери крови. Но кровотечение я остановил вовремя. Пару дней буду, как огурчик. Алексей Александрович, нужно понаблюдать за вами дней и пять. Я уж насильно вас опирать в госпитале не буду, все-таки вы сам лекарь. Уж поймете, если что-то пойдет не так. Но есть вероятность, что этот укус закончится для вас летальным исходом. Смертельный яд? нахмурился я. Нет, нет, помотал головой Василионович. Хуже. Ровно половину людей, укушенных упорем, в течение пяти дней превращаются в точно такое же существо. Проклятье, стать этой подобной гадиной с волчьей пастью? Нет уж, это даже хуже смерти. А есть какой-то антидот или лекарство? Да все, что угодно. Нет, Алексей Александрович. Все, что могли, вы уже сделали. Рану прижгли. Возможно, и заразу таким образом уничтожили. Но гарантировать это я вам никак не могу. Пока мы разговаривали, лекарь успел довести мою рану до идеального состояния. Остался лишь длинный шрам, который окружал среднюю треть моего приплечья неровным кольцом. Василий Ионович, а какие симптомы? Как я могу понять, что начинаю обращаться в эту тварь? У всех по-разному. У кого-то возникает лихорадка, у некоторых людей выпадают волосы. Сначала с конечностей, потом с торса, а затем уже с головы. Ах да, зрачки могут покраснеть, такое тоже возможно. Я только очень прошу вас, Алексей Александрович, ради безопасности ваших родственников и особенно ребеночка, если поймете, что обращаетесь, сразу сообщите другим лекарям. Разумеется, я это в любом случае сделаю, рисковать чьими-то жизнями я не стану. «Только что мне сделают лекари? Если симптомы обращения проявятся, имеет смысл сразу идти в Красногривовский лес, присоединяться к собратьям». «Дурная шутка», — поджал губы Василионович. Жить «Жить вскоре упоря очень мучительно. Вам постоянно будет хотеться человеческой плоти и крови, а разум редуцируется до уровня обычного хищника. А если придете к нам, то мы...» Лекарь осекся. «Договаривайте. Не беспокойтесь, можете говорить прямо». «Умертвим вас, Алексей Александрович», — прикрыв лицо ладонью, сказал старик. «Официально со всеми протоколами. Наш патологоанатом лишит вас жизни». «Сухоруков? Ох, и прекрасная живучесть. И вероятно, что это случится пятьдесят на пятьдесят. Как монетку бросать?» «Что ж, спасибо, что поставили в известность». Буду внимательно следить за симптомами. — Ну что, Алексей? — в комнату вошел Олег. — Катя ребенка я проведал. Не могу даже эмоции свои писать. Так счастлив. Так, благодарен тебе за помощь, племянник. Пойдем с домом разбираться. — А вы не спешите, Олег Сергеевич? — попросил Василий Иванович. — Я еще не залечил ваши ребра. Дядя с укором зыркнул на меня. — Все ты уже рассказал. — Не переживайте, мы с Алексеем лекари, сами справимся. Нечего вам в преклонном возрасте расходовать драгоценные жизненные силы. — А вы, голубчик, не сопротивляетесь, — улыбнулся Василионович. Сил Силы меня хватит, даже если еще пятерых таких же, как вы, занесут. Любопытное замечание. Похоже, витков у этого старика больше, чем у большинства местных лекарей. Хотя если учесть, сколько ему лет и как долго он уже тренирует свои каналы, Нарастить витков он успел. А я еще не успел разобраться, откуда взялся мой свежий виток. Не мог ведь я его самостоятельно возрастить. Уж больно мало поработал, чтобы увеличить свой запас. Василий Ионович взялся за лечение дяди, и в этот момент до меня дошла одна крайне важная вещь. «Стойте!» — воскликнул я и вскочил со стула. «Дядь, тебя-то упыри покусать успел?» «Конечно, в ногу мою дубовую». — пожал плечами он. — Больше никуда. Погоди. — Погоди. — Алексей! Похоже, до да дяди только сейчас дошло, как риску я себя подверг. — Тихо, тихо, спокойно, Олег Сергеевич. Пожилой лекарь навалился всем телом на дядю и усадил его на место. — С вашим племянником мы уже все обсудили, а вы покажите мне свою ногу. Дядя стянул штаны, и Василионович принялся осматривать ногу фамилия старика кстати была решетов я только сейчас узнал его полное имя прочитав записи введенные им документации да такую кожу и пилой не распилить если ваши ногу, олег сергеевич на железной дороге положить поезд с рельсов сойдет а вы переломом отделаетесь ну практиковать такое не стоит знаю буркнул олег еще бы избавиться от этой дряни как-нибудь. Тут современное лекарское дело бессильно. Один выход — смириться. Прежде чем мы с дядей покинули госпиталь, Василий Иванович крикнул мне вслед. — Алексей Александрович, уж, пожалуйста, прислушайтесь к моим словам. Будьте бдительны, хорошо? — Обещаю, — кивнул я. — Не беспокойтесь. Если симптомы проявятся, сразу же приду к вам. По пути к дому дети устало потер ребра. «Ммм, это знает толк. Болезненно заращивает, все тело потом ноет. Но результат все-таки хороший. А ты меня прости, Леш, забылся я совсем. Но будем надеяться, что вовремя ты рано прижег. Если вдруг станешь обращаться, я ж себе этого никогда не прощу. Что я твоему отцу скажу-то? Не думаю, что отцу есть до меня дело». Но я везучий. Вот увидишь, пройдет неделя, и на меня я тупыря никак не повлияет. Уж если я, умерев, попал в другой мир, с чего бы мне теперь упырем остановиться? Хотя за состоянием своим все же стоит проследить. Ладно, будем надеяться, что все обойдется. Кстати, как в целом рана твоя. Я вот после лечения Решетова чувствую себя так, будто заново родился. Одна нога только беспокоит. — Василий Иванович явно знает толк. Взять бы у него пару уроков. — А ты попроси. Он денег за это не возьмет, будь уверен. Наоборот, охотно знаниями поделится. — Кстати, до меня только сейчас дошло. Это что же получается? Я теперь никому денег не должен. — Ты слышал крик Кособокова. Если он и выжил, вряд ли упыри обделили его укусами. Он уже не жилец. — Негоже радоваться смерти. Но... — Ну. Смерть этого ублюдка меня сильно осчастливила. По делом ему. Не будет людей терроризировать. С дядей я был во многом не согласен. Он сам влез в работу с бандитами. Должен был понимать, чем это может быть чревато. Хотя отношение к судьбе Кособокова я разделял. Таких, как он, уже не переучить. рассеяние ни ссылка, ни побои ничего бы уже не исправило. Он встретил закономерный конец. Мне право неловко. — У меня-то скопленных денег совсем немного осталось. Долго оплачивать съемную квартиру не смогу, а сидеть у собственного племянника на шее. — Забудь, вы искать, и меня приютили. Дали еду и кров. Я всегда буду готов отплатить добром. — Да ты уже столько добра нам дал, что... Дядя замолк. Как раз в этот момент мы завернули за угол и оказались у территории, где находился наш дом. Я испытал те же эмоции, что и Олег. Слов, чтобы описать увиденное, мне не хватало. «Алексей, это что еще такое? Я ожидал увидеть все, что угодно, но только не это!» «Хочешь верь, хочешь нет», — произнес я, не отрывая взгляда от места, где был наш дом. «А я сам в шоке!»